Глава 2. В течение года колхоз функционировал четко, как часы. Андрей взял на себя контроль за недвижимостью. Во-первых, он сам жил неподалеку, а во-вторых, в квартире периодически требовалось починить какую-нибудь мелочь, и никто лучше него с этим не справился бы. Андрей также брал с жильцов плату и переводил на карты компаньонам их долю. Женщины каждый месяц получали прибыль, сумма была хоть и маленькая, но приятная, все были довольны. Проблемы начались внезапно. Первой всполошилась тетя Ира, она позвонила Юльке. «Ты в этом месяце получала деньги от Андрея?» Юлька порылась в памяти. «Нет, мне он тоже не перевел». Я ему позвонила, он что-то бормочет про залив соседей, что надо делать ремонт. Мне не досуг в это вникать, ты можешь разобраться?» Луконина тут же связалась с кузеном. «Андрей, что происходит?» Андрей рассказал, что выгнал жильца, потому что тот залил квартиру и отказался платить за ремонт. «А соседи снизу?» – испугалась Юлька. «Он их тоже залил?» «Немного. К счастью, только коридор». «Надо сменить обои и покрасить потолок. Из расходов всего лишь три рулона обоев и банка краски. Я расплатился с ними из залоговых денег. У соседей к нам претензий нет». Юлька облегченно вздохнула. «А наша квартира в каком состоянии?» «Пострадала кухня. Вздулся ламинат, отклеились обои. Я куплю со скидкой какие-нибудь остатки материалов и все заменю. Нужно время, чтобы бетон просох». Неделю через две запустим новых жильцов. Не волнуйся, скоро все вернется на круги своя». Через две недели Юлька поинтересовалась у брата. «Как дела с ремонтом?» «Ох, сестричка, не спрашивай. Зашиваюсь в автосервисе, много работы, но скоро начну. Не беспокойся, все будет тип-топ». «Прошел месяц». Андрей так и не приступил к ремонту. Квартира простаивала, дохода от аренды не было. Юлька потеряла терпение. «Давай я найму ремонтников, раз тебе некогда», предложила она Андрею. «Двух человек хватит?» «Не суетись, сестричка. Зачем платить посторонним людям, если я сделаю бесплатно? И знаешь поговорку? Хочешь сделать хорошо, сделай сам». «Я работаю ответственно, на века, а этим заезжим гастролёрам лишь бы бабло урвать, а там пусть все отвалится на следующий день». Лукониной не нравилась эта ситуация, но Андрей говорил убедительно, и Юлька уступила. «Брат прав. Действительно, лучше сразу сделать хорошо, чтобы уже больше не возвращаться к этому вопросу. В конце концов, деньги от аренды им погоды не делают, они являются приятным бонусом. Впереди у них большая цель». Покупка еще трех квартир, так что не надо тратить нервы на пустяки. Так Юлька успокаивала себя до того дня, когда ей позвонила Яна и ошеломила известием. Андрей бросил жену, ушел из семьи и живет в нашей квартире с любовницей. Яна дружила с Мариной, женой Андрея. Вернее, та была ее постоянной клиенткой, регулярно делала маникюр. Юлька тут же связалась с братом. «Андрюша, я не хочу лезть в твою личную жизнь. Я думаю, с женой ты сам как-нибудь разберешься. Я насчет нашей общей квартиры. Зачем ты обманывал про ремонт? Что за детский сад? Если ты хочешь жить в этой квартире, ради бога, но тогда снимай ее. Почему ты лишаешь нас дохода? Это нечестно». «Юлька, извини, мне очень стыдно», ответил Андрей. «Насчет ремонта я не обманывал. У меня действительно не было времени. Я зашивался на работе. Сейчас я все сделал. Квартира как конфетка. И да, я тут живу с девушкой. Так совпало, что срочно нужно было жилье. Согласись, что глупо снимать какой-нибудь клоповник, когда под боком квартира, которую ты собственными руками довел до ума. Конечно, я компенсирую вам потери. Это даже не обсуждается». Он помолчал. Потом добавил. «Прости, что сам об этом не подумал. Так резко все нахлынуло. Я же не специально. Я просто голову потерял. Я так счастлив сейчас, ты даже не представляешь». «Голову он потерял», — проворчала Луконина, осознавая, что немного завидует брату. «Она уже давно ни в кого не влюблялась. Последний раз у нее нахлынуло еще в аспирантуре». Как известно, счастливые часов не наблюдают. Также они не наблюдают дней, недель и не соблюдают финансовые договоренности. Андрей кормил завтраками своих дольщиц еще месяц, из квартиры не выезжал и не платил за нее. Женщины злились, но как повлиять на него не знали. Тетя Ира и Яна предъявляли претензии Юле, потому что она их в это втравила. А Юлька сейчас обвиняла во всем меня. «Я же зареклась на всю оставшуюся жизнь давать советы кому бы то ни было!» «И вот что мне теперь делать?» — гневно вопрошала у меня Луконина. «Дохода нет, одни траты. Это совсем не то, что ты обещала. Что делать, говори, Люська!» «Какие у тебя, собственно, траты?» — ушла я от прямого ответа. «Я плачу за коммуналку в этой квартире, поскольку последние три месяца Андрей забил на нее». «Ты оплачиваешь коммуналку полностью?» «Нет, свою долю. Сумма небольшая, но дело принципа. Это ведь расходы, а не доходы. Сохраняю чеки на случай судебной тяжбы, которая чует мое сердце скоро случится. Что мне делать? Дай совет». «А тетя Ира с Яной что предлагают?» Опять вильнула я хвостом. «У тети Иры сейчас серьезные проблемы на работе. Ей не до этой квартиры». Яна говорит, что Андрея надо оставить в покое, он скоро перебесится, бросит любовницу и вернется к жене. Жена, кстати, тоже в этом уверена, о чем и сообщила на очередном сеансе маникюра. «Надо же, сколько в некоторых женщинах самомнения!» – протянула я, лишь бы что-то ответить. «Что делать? Говори прямо!» – приперла меня к стене подруга. «Не скажу. Больше никаких советов, если их никто не ценит». Юлька удрученно сникла. «Ладно», — сжалилась я, — «просто поделюсь своими мыслями, что бы делала я, окажись в такой ситуации. Андрей, может быть, и правда перебесится, но он уже зарекомендовал себя гнилым человеком. С ним нельзя иметь финансовых дел. Опять же, тетя Ира может лишиться работы и, следовательно, дохода. Два дольщика являются слабым звеном. Ты сможешь выкупить их доли?» Юлька отрицательно покачала головой. «Думаю, маникюрша Яна тоже не так богата. Выход один — продавать квартиру». «Я сама пришла к такому выводу», — кивнула Луконина. Она открыла сайт недвижимости. «Вот, смотри, в соседнем подъезде такая же однушка выставлена за восемь миллионов. Цены на недвижимость нехило так выросли». «Если вы сейчас спокойно, без нервов продадите квартиру...» то каждый получит по 2 миллиона и отправится с ними в свободное плавание. Как по мне, вы завершите отличный бизнес-проект». «И я сразу же возьму ипотеку», — заявила Юлька. Я вздохнула. Некоторым людям хоть кол на голове тиши. Впрочем, молчу-молчу, свои советы держу при себе.